Открылась дверь другого кабинета, и оттуда вышла высокая блондинка лет от 40 до 50. Золотистые брюки, сшитые на заказ, охватывали тонкую талию. Безрукавка цвета яичной скорлупы открывала загорелые руки. Золотой ролик и венчальное кольцо с бриллиантами. Камень в обручальном кольце весил целый фунт. Спорить могу, что она и глазом не моргнула, когда Джеймисон назвал цену. Вышедший за ней мальчик тоже был изящный и светловолосый. На вид ему было лет пятнадцать, но я знала, что меньше 18 быть не может. По закону в церковь вечной жизни можно вступать не раньше этого возраста. Он еще не мог в открытую пить спиртное, но имел уже право по собственному выбору умереть и жить вечно. Нарочно не придумаешь такую бессмыслицу». Улыбающийся, услужливый Джемисон замыкал процессию и по дороге что-то еще говорил мальчику. Я вытащила из сумки визитную карточку и протянула женщине. Она посмотрела на нее, потом на меня, глядела меня с головы до ног и не пришла в восторг, наверное, из-за футболки. «Да?» — спросила она. «Порода. Нужна настоящая порода, чтобы так смешать человека с дерьмом, произнеся одно слово». «Конечно, меня это не тронуло, Великая золотоволосая богиня не заставила меня ощутить себя мелкой и мерзкой. Телефон на этой карточке принадлежит специалисту по вампирским культам, хорошему. Я не хочу, чтобы моему сыну промывали мозги. Я заставила себя улыбнуться. Этим специалистом был Раймонд Филдс, и он не промывал мозги. Он говорил правду, как бы неприятно она ни была. «Мистер Филдс представит вам потенциально теневую сторону эмпиризма», — сказала я. «Я думаю, мистер Кларк дал нам всю необходимую информацию». Я подняла руку к ее лицу. «Эти шрамы я получила не на контактном футболе. Прошу вас, возьмите карточку. Звонить ему или нет — ваш выбор». Под великолепной косметикой она чуть побледнела. Глаза ее чуть расширились, глядя на мою руку. «Это сделали вампиры?» Спросила она голосом тихим и с придыханием, почти человеческим. «Да», — ответила я. Джиммисон взял ее под локоток. «Я вижу, миссис Фрэнки, вы познакомились с нашим местным вампироборцем». Она посмотрела на него, потом снова на меня. Тщательно собранное лицо стало чуть расползаться. Она облизнула губы и обратилась ко мне. В самом деле она быстро оправилась, и в голосе ее вновь звучало превосходство. Я пожал плечами. Что я могла сказать? Я сунула карточку в ее на маникюренную руку, и Джеймисон тут же тактично ее забрал и сунул в карман. Она отдала. Что я тут могла сделать? Ничего. Я попыталась, и не вышла. Точка. Все. Но я смотрела на ее сына. Он выглядел невероятно молодо. Я вспомнила свои восемнадцать лет. Я считала себя совсем взрослой. Думала, что все знаю. Когда мне стукнул 21, я уже знала, что лишь хваталось по верхам. Я и сейчас ничего не знаю, но хотя бы очень стараюсь. Иногда только и остается, что стараться. Может быть, это вообще все, что можно сделать. Господи, до да чего же я сегодня цинична?» Джиммисон сопровождал их двери, и я уловила несколько фраз. Она пыталась их убить, они просто защищались. «Ага, я такая. Наемная убийца для нежити». Бич, кладбищ, Так оно и есть. Я оставила Джемисона дальше травить полуправдой и пошла в кабинет. Мне нужны были некоторые дела. Жизнь продолжается. Для меня, по крайней мере. Но я не могла прогнать стоящее перед глазами лицо мальчика. Эти большие глаза. Загорелое младенчески гладкое лицо. Может быть, ему хотя бы следует начать бриться до того, как себя убить? Я затрясла головой, будто это могло прогнать видение. Когда Джеймисон вернулся в кабинет, я сидела с папками в руках. Он закрыл за собой дверь, как я и думала. Кожа у него была цвета темного меда, глаза бледно-зеленые, лицо обрамляли тугие длинные кудряшки, волосы почти цвета осенних листьев. Джемисон был единственным рыжим зеленоглазым негром, которого я в жизни видела. Он был гибкий и худой, той худобой, что достигается не тренировкой, а дается удачными генами. Представление Джемиса о физических упражнениях сводилось к поднятию бокалов на хорошей вечеринке. «Больше никогда так не делай», — сказал он. «Как так?» Я встала, прижимая папки к груди. Он покачал головой и почти улыбнулся. Но это была злобная улыбка, а скал мелких белых зубов. «Не строй себя, дуру!» «Извини!» «Извини, извини! Ты же не считаешь себя виноватой!» Насчет попытки дать этой женщине карточку Филца, Нет. Я бы сделала это снова. Я не люблю, когда меня порочат при моих клиентах. Я пожал плечами. Я серьезно. Никогда больше так не делай. Я хотела спросить его. А то что? Но не спросила. У тебя нет необходимой квалификации, чтобы консультировать людей о том, стать ли им нежитью? Берт считает, что есть. Берт возьмет деньги за убийство папы Римского, если будет считать, что ему это сойдет с рук. Джемисон усмехнулся, потом нахмурился, но не смог удержаться от улыбки. Ты умеешь припечатать словом. Спасибо. Так не подрывай мой авторитет перед клиентами, окей? Обещаю никогда не вмешиваться, когда речь будет идти об оживлении мертвых. Этого мало. Это все, что я могу тебе обещать. У тебя нет квалификации консультанта. А ты, маленькая мисс Безупречность, ты убиваешь за деньги. Ты же просто наемный убийца. Я сделала глубокий вдох и плавный выдох. Сегодня я с ним драться не буду. Я уничтожаю преступников с полного ведома и согласия закона. Да, только тебе это нравится. Ты ловишь кайф, вгоняя осиновые колья. Ты недели прожить не можешь, чтобы не искупаться в чьей-нибудь крови. Я просто на него смотрела. Потом спросила. «А ты в самом деле в это веришь?» Он, избегая моего взгляда, ответил. «Не знаю». Бедные милые вампирчики. Их просто неправильно поняли. Так? Тот, кто оставил мне это клеймо, растерзал три человека, пока мне в суде дали ордер на ликвидацию. Я дернул футболку вниз, обнажая шрам на ключице. А этот убил десятерых. Он выбирал в основном маленьких мальчиков. Говорил, что у них самое нежное мясо. И он не мертв, Джеймисон, он ушел. А вчера нашел меня и угрожал убить. Ты их не понимаешь? Нет, я ткнула пальцем ему в грудь. Это ты их не понимаешь. Он полыхнул на меня взглядом, раздувая ноздри тяжело и коротко дыша. Я не должна была его касаться, это было против правил. Никогда не касайся противника в споре, если не хочешь, чтобы дошло до драки. Извини, Джемисон. Не знаю, понял ли он, за что я извиняюсь. Он ничего не сказал. Когда я прошла мимо него, он спросил, что в этих папках. Я замялась, но он знал, содержимое папок не хуже моего и мог узнать, чего не хватает. Дела по убийствам вампиров. И мы повернулись одновременно и уставились друг на друга, когда он спросил, ты взяла деньги? А ты про это знал? Берт пытался их уговорить нанять меня вместо тебя. Они на это не пошли. После всей рекламы, которую ты им делаешь, я сказал Берту, что ты не станешь, что ты не будешь работать на вампиров. Его чуть раскосые глаза изучали мое лицо, пытаясь вытащить из него правду. Я, не обращая внимания на этот взгляд, придала лицу самое невинное выражение. Деньги красноречивы, Джемисон. Даже для меня. Тебе глубоко плевать на деньги. Страшно недальновидно с моей стороны, правда? Я всегда это знал. Ты это делаешь не за деньги. Это было утверждение, а не вопрос. А за что? Я не хотела посвящать Джемисона. Он считал, что вампиры – это люди только с клыками. И они очень тщательно держали его на окраине, где все мило и прилично. Он никогда не пачкал рук, и потому мог позволить себе притворяться или даже лгать самому себе. Надежный способ погибнуть. «Ладно, Джиммисон, о вампирах мы с тобой не договоримся. Но то, что может вот так убивать вампиров, людьми может пирожки с мясом начинять. И я хочу поймать этого маньяка раньше, чем он. Она или оно к этому перейдет». Как ложь, это было совсем неплохо. Даже правдоподобно. Он заморгал. Поверит ли он мне или нет, зависело от того, насколько он хочет поверить. Насколько он хочет, чтобы мир его остался безопасен и ясен. Он кивнул. Один раз. Очень медленно. Ты надеешься поймать то, что не могут поймать вампиры в ранге мастера? Похоже, это они так думают. Я открыла дверь, и он проводил меня наружу. Может быть, он хотел спросить еще что-то, может и нет, но нас перебил голос. «Анита, ты готова?» Мы оба повернулись, и вид у меня, наверное, был такой же недоуменный, как у Джеймисона. У меня ни с кем не была назначена встреча. В одном из кресел вестибюля... Сидел человек, наполовину скрытый комнатными джунглями. Сперва я его не узнала. Густые каштановые волосы, коротко стриженные, откинуты назад, открывая очень красивое лицо. Глаза скрыты черными очками. Он повернул голову, и иллюзия короткой стрижки пропала. На воротник спускался толстый конский хвост. На нем была джинсовая куртка с поднятым воротником. кроваво красная безрукавка, тянула загар. Он медленно встал, улыбнулся и снял очки. Это был Филипп многошрамный. В одежде я его не узнала. Слева на шее у него был бинт, почти скрытый воротником куртки. «Нам надо поговорить», — сказал он. Джеймисон смотрел то на меня, то на него и хмурился, подозрительно хмурился. Мэри положила подбородок на руки и наслаждалась спектаклем. Молчание становилось чертовски неловким. Филипп протянул руку Джемисону. Я промямлила. Джеймисон Кларк. Это Филипп. Мой друг. Тут же мне захотелось проглотить язык. Друг. Так сейчас называют любовников. Вытеснила старая спутник жизни. Джемисон широко улыбнулся. Значит, вы, друг, а не ты. Слово «друг» он выговорил медленно, прокатив его по языку. Мэри восхищенно всплеснула руками. Филипп увидел и улыбнулся ей ослепительной улыбкой, бьющей прямо в лебеда. Мэри вспыхнула. Ладно, нам пора идти. Пошли, Филипп. Я взяла его за рукав и потащила к двери. Рад был познакомиться, Филипп, сказал Джемисон. Я обязательно расскажу про вас всем, кто здесь работает, и они будут рады, когда-нибудь с вами познакомиться. Джемисон был явно собой доволен. Сейчас мы очень заняты, Джемисон, сказала я. В другой раз как-нибудь. Конечно, конечно, ответил он. Он проводил нас к двери, поддержал ее перед нами и улыбался нам вслед, когда мы шли по коридору рука об руку. Полная бочка ранья. Мне пришлось дать этому гаду ползучему думать, что у меня есть любовник. Вляпалась. Теперь он еще всем и расскажет. Филипп обнял меня рукой за талию, и я подавила желание его отпихнуть. Мы же притворяемся, значит, надо. Он засомневался в нерешительности, когда его рука натолкнулась на пистолет в кобуре. В коридоре нам попалась одна из агентов по недвижимости. Она поздоровалась со мной, но уставилась на Филиппа. Когда мы миновали ее и стали ждать лифта, я оглянулась. Конечно же, она глядела ему в спину. Должна признать, спина у него выглядела что надо. Она поймала мой взгляд и быстро отвернулась. «Защищай мою честь», — попросил Филипп. Я оттолкнулась от него и нажала кнопку лифта. «Что ты здесь делаешь?» «Жан-Клод вчера не вернулся. Ты не знаешь, почему?» «Я не уходила с ним, если ты это имеешь в виду». Двери лифта открылись. Филипп стал в распор, удерживая их рукой. В его улыбке, которую он меня озарил, было полно силы, чуточку зла и много секса. Хотела ли я в самом деле оказаться наедине с ним в лифте? Наверное, нет, но я была с оружием. А он, насколько я могла судить, без. Я прошла под его рукой, не нагибаясь. Дверь за нами закрылась. Мы были вдвоем. Он прислонился к углу, сложив руки на груди, глядя на меня из-за черных стекол. «Ты всегда так делаешь?» Спросила я. «Как?» «Позируешь». Он чуть напрягся и снова расслабленно оперся на стену. «Природный талант!» «Ну-ну». Я покачала головой и стала следить за сменяющимися цифрами этажей. «Что там с Жан-Клодом?» Я смотрела на него и не знала, что сказать. Лифт остановился. «Ты мне не ответила», — негромко напомнил он. Я вздохнула. Это была долгая история. «Сейчас почти двенадцать. Я тебе все, что могу, расскажу за ланчем». Он усмехнулся. «Пытаетесь подцепить меня, мисс Блейк?» Я улыбнулась раньше, чем могла остановиться. «Как захочешь». «Может быть», — сказал он. «Флиртуешь прополую, он пожал плечами. «Женщинам это нравится». «Мне бы это нравилось больше, если бы я не была уверена, что с моей девяностолетней летней бабулей ты бы флиртовал точно так же». Он скрыл смешок за кашлем. «Ты обо мне не слишком высокого мнения». «Я очень критичная особа. Один из моих недостатков». Он снова рассмеялся. «Довольно приятный звук». Может быть, я послушаю про остальные твои недостатки, когда ты мне скажешь, где сейчас жан -Кфут? Вряд ли. А почему бы и нет? Я становилась прямо перед стеклянными дверьми, ведущими на улицу. Потому что я видела тебя вчера ночью. Я знаю, чем ты занимаешься. И знаю, каким способом ты получаешь удовольствие. Он потрепал меня по плечу. Я получаю удовольствие многими, разными способами. Я нахмурилась, глядя на его руку, и она убралась. «Оставь это для других, Филипп, мне оно не надо». «Может быть, ты сменишь мнение за ланчем Я вздохнула. Мне приходилось встречать мужчин вроде Филиппа, красивых мужиков, которые привыкли, что бабы сразу пускают слюни. Он не пытался меня соблазнить, он только хотел, чтобы я осозналась, что считаю его привлекательным. «Если я этого не сделаю, он будет приставать и дальше». «Сдаюсь, ты выиграл». «Что я выиграл?» – спросил он. «Ты удивителен, ты великолепен. Ты один из самых красивых мужчин, которых мне случалось видеть. От подошвы ботинок до обтягивающих джинсов, от плоского мускулистого живота до скульптурных линий лица ты прекрасен». «Теперь можно нам идти завтракать и бросить эту ерунду?» Он приспустил очки на нос, глядя поверх стекол. Так он смотрел на меня несколько минут, потом водрузил очки обратно. «Выбирай ресторан», – он сказал это просто без заигрывания. Я подумала, не обидела ли я его, и подумала, не все ли мне равно.